что это за место? И кто это такой? Я со всей серьезностью продолжал прокручивать у себя в голове два вопроса. Предварительная лекция оператора хигесана говорила о том, что во время погружения я окажусь на спокойной лужайке, но то, что предстало перед моими глазами, оказалось прямой противоположностью. Потрескавшаяся дорога, частично обрушившиеся бетонные здания, из окон которых вырвалось пламя, и беззвездное ночное небо. Если бы тут находился лишь я, можно было предположить произошедшую ошибку в квантовой цепи, в результате которой мое сознание забросило в токио будущего. Но, к счастью, в нескольких метрах от меня виднелась человеческая тень. Силуэт, несомненно, принадлежал человеку. Его голова была в металлическом шлеме, а тело заковано в броню. Отражение огня костров сверкало на серебристой поверхности его тела, которое оказалась довольно субтильным по сравнению с большой головой. Сложно поверить, что внутри способен поместиться человек. Более того, на спине этого существа было нечто, похожее на излучающие гребни. «Робот!» Пробурчал я. Сделав шаг с целью проверки, моя подошва попала на какой-то валун, вызвав громкий звук. В тот же момент серебристый робот отпрыгнул назад. Обе руки выставил перед собой в защитной стойке. У него нет оружия, но кончики острых пальцев мерцают. Вполне может оказаться, что в них спрятано какое-то мощное оружие. Когда я подумал об этом, моя правая рука сама собой потянулась за плечо, хватаясь за прицепленный к спине меч. Меч? Тогда-то я понял, что сейчас я не Киригая Кадзута, школьник из реальной жизни, а Кирита – черный мечник из памятных времен старого Сао. хига сказал, что при погружении я приму облик образа себя. Другими словами, сейчас я не в своем теле из плоти и крови, а представляю собой черного мечника, который не должен существовать в реальности. Я почти что горько улыбнулся, когда подумал об этом. Однако нынешняя ситуация не располагала к такому – «Почему этот загадочный робот встал в такую стойку?» «Правильно, я тоже схватился за рукоять меча. Я оказался в некой опасной ситуации с этим роботом. Если я вот так выну меч, робот атакует меня без раздумий. Но это будет сложно предотвратить, пока я нахожусь в такой неуклюжей форме. Робот испускает вокруг себя дух битвы, и это не то, на что способен бездушный моб или NPC». Определённо, им должен управлять живой человек. В столь напряжённой атмосфере я решил дать шанс словам. «Это... кто ты? Это место находится в закрытой сети моей компании. Откуда ты взялся и с какой целью подключился сюда?» Но ответа не последовало. Похоже, эта штука не может меня услышать. Тогда как насчёт жестов? Но показать их в такой ситуации будет непросто. Если я хоть немного двину правой рукой, робот тут же набросится на меня. Атмосфера между нами накалена, словно нить накаливания. Да, я совершил ошибку, когда схватился за меч. Но и ты был слишком агрессивен. Жалобы пронеслись у меня в голове. Серебристый робот пробился через фейервоу компании и проник в экспериментальную машину. Что определенно нелегальное хакерское деяние. Разве в таком случае не следовало бы ему действовать более хитро и незаметно, когда я додумал до этого места? Спустя долгое время я, наконец, приметил индикаторы вверху моего поля видимости. В центре располагалась цифра 1740, уменьшающаяся каждую секунду. По бокам от нее тянулись две зеленые сверкающие полосы, параллельно которым выстроились тонкие синие полоски. Под левой полоской было изображено имя персонажа, Кирита. Сколько бы я ни смотрел на него, это мой ник. Тот самый, какой я сказал Хигисану перед погружением. А под правой полоской значилась яркая надпись «Сильвер Кроул». «Серебряный ворон» – беззвучно пробубнил я. Без всяких сомнений, это было имя робота, стоящего передо мной. Элементы экрана и сама ситуация – Я широко распахнул глаза, когда на меня снизошло откровение. Это совсем неспокойная поляна, на которую меня должно было перенести. Это поле боя. Прямо сейчас я находился в погружении в так называемый «файтинг, навевающий воспоминания». Хигасан сказал, что есть маленькая вероятность того, что квантовая цепь в экспериментальной машине может взаимодействовать с миром с альтернативным течением времени. «Если так, то я мог оказаться в 1990-х, во время бума файтингов». «Нет, такого не может быть. В те времена вовсе не было технологии полного погружения». «Тогда что, если это будущее? Я не могу ручаться какой-то год, но могли же файтинги снова стать мейнстримом?» «Слушай ты, Серебряная Ворона!» Позабыв о том, что оппонент меня не слышит, я продолжу горланить. «Это место внутри файтинга?» «Как он называется?» Пока я спрашивал, я неосознанно сделал шаг вперёд, а моя рука по-прежнему держалась за эфес меча. Реакция была незамедлительной. Левая нога серебристого робота оттолкнулась от земли, и он в мгновение ока, словно полоска света, оказался около моей груди. Левая нога двинулась по собственной воле, и в уголке головы Харуюки пронеслось «Вот чёрт!» То, что незнакомец сделал шаг, не говорило о его намерении драться. Хоть он и ухватился за меч, его стойка не походила на боевую, живот его был полностью открыт. Но уже было нереально остановить команду ультраскоростной атаки, запущенную сознанием Харуюки. Аватар Сильверкроу рванул вперёд на полной скорости и собрался провести упреждающий пинок в бок мечника, одетого в чёрное. Изначально боевой стиль Харуюки не был столь агрессивным. Сравнивая с поединками с его ранними противниками, похоже, он менялся каждый раз, повышая свои атрибуты и приобретая новые умения. В дополнение, стоящий перед ним дуэльный аватар не обладал цветовым именем, да и к тому же его настоящее лицо из плоти и крови было выставлено на показ, а его единственной отличительной чертой являлась черная одежда, покрывавшая все его тело. Если бы он был зелёным или голубым, это означало бы, что им управляют откуда-то неподалёку. Но чёрный оказался не тем случаем. Надо бы спросить у Черноснежки о значении чёрного. Но раз столкновение уже идёт полным ходом, думать об этом поздно. Атаковать противника с неизвестными характеристиками, таким несущественным пинком... Нет, мечника, одетого в чёрное, Кирита, было ошибкой поскольку от него исходило невероятное давление. Пусть у него детские черты подросткового лица и худое тело, но от того, как он стоял, держа руку на рукояти меча, горло Харуюки пересохло, когда он испытал непомерное давление. Словно это был игрок седьмого-восьмого уровня. Нет, даже более высокой позиции, сравнимый с королями. И тем напряжением, какое ощущаешь, оказавшись с ними один на один. Если загадочный мечник предоставит шанс, нужно сразу сбежать по узкой тропе этой арены постапокалипсис и удостовериться. Но не похоже, что черный мечник Кирита собирался предоставлять такой шанс. Харуюки испугался, что скорее его голова отправится в полет от внезапной атаки мечом, если он попытается сейчас отступить. Таким образом, когда Кирито сделал обычный шаг вперед, Харуюки метнулся к нему со всей своей взрывной энергией. Но дело уже дошло до того момента, когда нет другого пути. Харуюки проглотил эти печальные мысли, когда проделал пинок. «Когда подключаешься к товарищескому нейролинкеру, не рвись в битву. Этому меня учил мой учитель и по совместительству родитель Блэк Лотос. Если удар справа пройдет успешно, это нарушит его стойку, и тогда останется осыпать его непрекращающимися ударами с близкой дистанции». Он даже не сможет вытащить свой меч со спины. И потом завершить бой ударом с воздуха, когда полоса энергии заполнится наполовину. Первая атака, преисполненная таких намерений, прошла по его животу, словно серебряная дуга в ночи. С лёгким звуком лишь пуговица улетела в небеса. «Что?» Справляясь с собственным балансом, силой выдохнул Хороюки. Невозможно. За такое время удар трудно даже блокировать, а он смог полностью уклониться. Глаза Харуюки широко распахнулись в замешательстве. В то же время правая рука незнакомца вспыхнула и с ярким металлическим звуком извлекла длинный гагатовый меч. Это была потрясная скорость. Аватар сребробелого серебряного ворона понёсся вперёд и проделал удар ногой справа, который проскользнул по моему животу. Движение оказалось плавным настолько, что можно предположить бесчётное количество его повторений во время тренировки. Однако благодаря его плавности я смог почувствовать, куда нацелен первый удар. Управляет этим аватаром живой человек, в этом нет никаких сомнений. Раз так, когда человек управляет аватаром, его движения выдают небольшие порции информации, чего нельзя заметить у мобов. Речь идет о таких важных нюансах, как пульс, направление носка ноги, положение талии и взгляд. В дуэлях Сао АО попадание одного-единственного удара могло оказаться критическим, потому было очень важно уметь предсказывать движение противника. Таким образом, если возникала необходимость сразиться с равным противником, от ударов, пущенных с дальней дистанции, нужно было уклоняться почти со стопроцентной вероятностью – Удары, посланные с прыжка, должны быть блокированы, поскольку иначе есть шанс открыться, а любимое специальное движение должно быть произведено в виде серии последовательных ударов. С этой точки зрения, пинок серебряного ворона был сделан без сомнения с удивительной скоростью. Однако это движение выдало слишком много информации, и я сразу почувствовал, что нацелен он в мой левый бок, поэтому я со всей силы отклонился назад. Потерю из-за этого удара всего лишь пуговицы можно расценивать как удачу. Похоже, мой уворот не входил в планы Серебряного Ворона. Взмахнув ногой, он потерял равновесие. Это была отличная возможность, и хотя я старался мыслить позитивно и не расценивать ситуацию как подходящую для драки, моя правая рука рефлекторно вытащила из ножен мой любимый меч в разумитель». Почувствовав памятное ощущение веса в своей руке, я стремительно взмахнул мечом вниз. С тонкой полоской синего света лезвие врезалось в правое плечо серебряного ворона. Харуюки испустил слабый звук, уставившись на угрожающее острое лезвие. Он не смог избежать удара, равно как и заблокировать его рукой. То, как Кирита вынул меч и прочертил им в воздухе линию, не выглядело мощным ударом. Однако это движение оказалось таким естественным и было наделено такой невероятной энергией, что от полученного удара харуюки почувствовал, как сквозь аватар пробежал ток. Металлическая броня Сильвер Кроу должна обладать определенной сопротивляемостью рубящим ударом. Но он почувствовал, что против этого меча его защита бесполезна поэтому нужно убедиться, что он получит лишь минимальный урон. Хотя битва только началась, сознание Харуюки принялось входить в состояние сверхускорения, поскольку он чувствовал себя словно в когтях смерти. Приближающийся клинок слегка замедлился. Харуюки опустился на колени, снижая положение своего аватара от направления движения меча. Клинок угодил в броню на его правом плече, и во все стороны разлетелись красивые оранжевые искорки. Как и ожидалось, броня не остановила меч. А от проникающего удара она стала трескаться всё больше и больше. Один сантиметр, два сантиметра. И даже если он полностью свалится на землю, ему не оторваться от меча, и его рука будет полностью им отрублена. Но... Сейчас! Полоса хитпоинтов снизилась от удара по плечу, и на аналогичное количество заполнилась полоска специального приёма. Затем Харуюки сконвертировал её в энергию полёта, и на его спине сформировались серебристые крылья в форме коммы. В этот момент опускающееся тело подалось назад. Тело Сильвер Кроу соскользнуло всего на 50 сантиметров, но меч полностью вышел из повреждённого правого плеча. Прорычав, Харуюки изо всех сил оттолкнулся от земли под ногами и отпрыгнул назад. Что произошло? Почувствовав удар кончика меча по пустой земле, я задержал дыхание. Чёрное лезвие вразумителя угодило в плечо серебряного ворона, ошибки быть не могло. Меч попал вроде бы в то самое место, куда я целился, и не успел бы я вздохнуть, как его плечо бы располовинило. Но серебряный робот придал себе импульс и мгновенно отскочил назад. На его плече красовалась пробоина глубиной 2 сантиметра. Подобное поведение невозможно в такой ситуации. Совершенно не похоже на обычное движение, будто его потянули назад тросами. Я быстро поднял взгляд и уставился на фигуру, которая оказалась в 10 метрах от меня в мгновение ока. Разумеется, я не видел никаких закрепленных на нем канатов, Ровно как отсутствовали из сопла. Нет, к спине ворона крепились тонкие металлические гребни, ведь они дрогнули за долю секунды до того, как он ринулся назад. Если секрет неожиданного манёвра в этих гребнях, то моё первоначальное заключение, что это простые излучатели, ошибочно. Должна быть, это двигательная установка. Но если так, почему он не задействовал её с самого начала? Когда я додумал до сего момента, то заметил, что вся информация, отображающаяся перед моими глазами, немного изменилась. Во-первых, полоска выносливости ворона в правом углу немного уменьшилась, примерно на 3%. Затем, моя полоска выносливости в левом верхнем углу была не тронута, а тонкая синяя полоска под ней испускала голубое свечение. Так значит, поле боя соответствует старым файтингам, как я и ожидал. Тогда значение синей полоски очевидно. Спецприём, вне всяких сомнений. Вероятно, эта полоска накапливается при получении урона. Говоря иначе, в момент удара моего меча по нему он принялся накапливать энергию, которую затем использовал для совершения резкого движения назад с помощью гребни на спине. В свою очередь, если не получится накапливать энергию в синей полоске, Серебряный Ворон не сможет снова применить свои гребни. Но в таком случае, какое специальное движение у меня? У меня ведь нет на спине нужного оборудования. Использовал я сейчас аватар двухклинкового кирита с парой своих любимых мечей. Мой образ себя. Другими словами, он создан из моей памяти. Если такое работает в этом файтинге, то и мои собственные специальные движения должны воспроизвестись из моей памяти. Если спросить, что за специальные движения, то я отвечу не задумываясь. «Ни много ни мало навыки мечника». Я выдвинул правую ногу и отвёл меч назад, приняв начальную стойку прямого навыка для одноручного меча «Звуковой напрыг». Такие действия вызвали слабое свечение меча. В то же время сверкающая синяя полоска моргнула, и свечение внезапно прервалось. Значит, накопленного не хватило для применения навыка. «Теперь я понял». Пробормотал я, снова взглянув на оппонента. Судя по реакции Серебряного Ворона и композиции обстановки, в такой ситуации это я был очевидным нарушителем границ. Хотя термин «непрошенный гость» подходил больше. Похоже, что Ворон регулярно играет на этом поле, а я, вернее, квантовая цепь нейромашины четвертого поколения, вмешалась в работу его системы. Я хотел незамедлительно отсоединиться и как следует потолковать с Хигой Саном на тему того, что они создают тут слишком опасные вещи. Но не видел перед собой кнопки выхода и не знал соответствующих голосовых команд. Но поскольку это был файтинг, как только битва подойдёт к концу, соединение должно разорваться. Раз так, то стояние истуканом и ловля ударов в ожидании истекания шкалы здоровья не в моём вкусе. Почему? потому что я незваный гость, ведь для меня сейчас уместно всеми силами вырваться отсюда. С тех пор, как меня забросило сюда, у меня на лице впервые появилась размытая улыбка. Переключатель в моей голове издал щелчок, сменив звучание.